Риноских. Аспирантура для попаданки. замужество не предлагать. Глава первая. Леденящие души вопли и завывания, доносившиеся за закрытой двери, заставляли мысленно возносить молитвы всем известным богам. Волнение, зародившееся глубоко в душе, с каждым мигом все крепло, перерастая в страх, от которого мутило и стучало в висках. Дорого бы я заплатила за то, чтобы никогда не подходить и близко к этой хлипкой деревянной перегородке, отделявшей меня от моего самого страшного кошмара». Звук шагов скрадывал ковёр, затёртый сотнями ног, проходившими по нему каждый день. Каждый мой шаг был короче предыдущего, но всё так же неуклонно приближал к неизбежному. Взгляд сам собой блуждал по сторонам в надежде, что увижу что-то, что даст мне отсрочку. Но тщетно. Какие-то картины. Выцветшие от времени гобелены, проржавевший доспех в нише. Сейчас бы не отказалась от стойки с оружием, хотя бы дубинку какую, на худой конец. На всякий случай принялась перебирать в памяти все известные мне подходящие случаю заклинания, с тоской понимая, что среди них катастрофически мало боевых. Всегда мечтала попасть в мир, где существует магия. Но кто же знал, что моё желание исполнится вот так? «Заберите меня кто-нибудь отсюда!» Я еще так молода и не готова умирать. Судорожно вздохнула и сама вздрогнула. Так громко прозвучало это в пустынном коридоре. С трудом подавила в себе позорное желание сбежать. Немного успокаивала, что по ту сторону двери буду не одна. Уверенный в себе красавчик Саймон, преисполненный чувство собственного достоинства, вошел туда буквально несколько минут назад. Вот уж на кого смотришь и сразу понимаешь. Перед тобой аристократ. Боевой маг верный соратник, который прикроет спину в бою. Возможно, он именно сейчас взял ситуацию в свои руки, и когда я войду, мне останется просто». Додумать свою мысль не успела. Как за дверью что-то полыхнуло, повалил густой белый дым. То, что скрывалось за дверью, радостно взревело, а в следующий миг в коридор выскочил бледный перепуганный Саймон в подранном и местами под паленом пиджаке. Длинная царапина на сколе и склокоченные дымящиеся волосы довершали картину. «Ну его к демонам! Я сваливаю!» Выдохнул он, привалившись к двери. «Саймон!» – жалобно выдавила я дрогнувшим голосом, не веря своим ушам. «Ты ведь пошутил тогда? Все под контролем?» Мужчина перевел на меня полубезумный взгляд, от которого стало не по себе, а в следующий миг вдруг оказался возле меня. Приобнял со спины и потащил к той самой злосчастной двери, несмотря на мое слабое сопротивление. «Сандра, эм, знаешь, это ведь уникальная возможность попытать свои силы. Такой юной и талантливой магички, как ты, просто раз плюнуть Давай, твой шанс показать, чего стоишь. Я в тебя верю». Принялся он меня уговаривать, продолжая толкать в спину, пока до двери не осталось пары сантиметров. «Я не справлюсь» пробормотала холодея от ужаса и осознания правдивости сделанного заявления. «Они меня просто сожрут и не подавится «Главное, не смотри им в глаза и не дай почувствовать свой страх», шепнул Саймон не очень уверенно и, распахнув магическим пасом дверь, втолкнул меня внутрь. «Вперед!» Я тут же бросилась обратно, принявшись судорожно дергать ручку и стучать ладонью по грубой деревянной поверхности – Весь налет влюбленности, которую начинала было испытывать к этому лощеному хлыщу, тут же испарился. «Гад, выпусти меня сейчас же!» – прошипела с опаской, подметив, что белый дым, все еще клубившийся в помещении, уже почти полностью рассеялся, и меня вот-вот заметят. «Прости, Сандра, но тут уж каждый за себя. Через час тебя заберут. Держись, я верю в тебя». Скороговоркой пробормотала эта скотина и, так понимаю, ушла, бросив меня на растерзание. Вопли визги тем временем стихли, сменившись озадаченной и напряженной тишиной. Я всем естеством чувствовала направленные на меня заинтересованные алчные взгляды. На миг крепко зажмурилась, но тут же выпрямилась и молниеносно развернулась. Как бы там ни было, опасность лучше встречать лицом к лицу. «Божечки, сколько ж их здесь!» Не меньше тридцати, точно. Один на один с каждым я бы еще справилась. Но так... Меня начала колотить крупная дрожь. Подозреваю, во взгляде отразилась паника. И все же я нашла в себе силы слабо улыбнуться. Нельзя показывать страх. Нельзя показывать страх. А ужас можно? Осторожно, стараясь не поворачиваться к ним спиной, прошла в середину помещения, так, чтобы видеть сразу всех, и ни один не подкрался незаметно. Гул, похожий на тихое ворчание, возникший, как только меня заметили, с каждым мигом усиливался, вводя меня в полуобморочное состояние. Но, к счастью, они всё ещё бездействовали, не торопясь растерзать неосторожно попавшую к ним непутевую магичку. «Медлить больше нельзя. Соберись, Сашка. Сейчас или никогда. «Здравствуйте, дети. Я ваша новая учительница». «Добро пожаловать в нашу Академию Магии и Ведовства, на факультет для одаренных детей, закончивших магические школы досрочно». Все же выдавила я. И лишь ослепительно улыбнулась, когда в паре сантиметров от моего уха пролетела шаровая молния размером с футбольный мяч и пробила огромную дыру в доске, надеюсь что никто из юных гад, эм, гениев, не заметит мой внезапно начавшийся нервный тик». А секрет моей невозмутимости – ступор на фоне полнейшего охреневания и мысленного прощания с жизнью. Ступор – то, о чем следует навсегда забыть, если уж жизнь над тобой поиздевалась, и ты оказалась заперта в тесном помещении с тридцатью жутко одаренными, неконтролируемыми магами, а в тебя несется уже огненный шар такого же размера.